Глава 64. Исаак, седьмая песня. Вспомните поцелуй, кожу, желание, искру. Вспомните первую встречу, ночь, когда родилась дружба. Вспомните наше первое прикосновение, первое объятие. После всего этого и до всех наших прошлых и будущих побед Существует яркий осколок, скрытый среди всех этих прошлых и будущих воспоминаний. Это золотой осколок, такой же, как ее глаза, как ее слова. В середине нашей истории мы пообещали друг другу то, чего не смогли выполнить. И именно это изменило все. На дворе стоял май.